Глава 7. Валери. Нас обучали танцам с трех лет. Эшли была плавной и легкой, а меня в одном взмахе руки было слишком много. Первый вальс Эшли я смотрела, затаив дыхание. Она кружилась, как снежинка. Как и полагается, ее вел кавалер. И в танце была гармония двух разных людей. Я училась уличным танцем, потому что это про самовыражение. Или мне просто хотелось делать противоположное всему, что предлагается во дворце. Я легко осваивала разные направления, в том числе те, что предпочитают на балах. Но проявлять себя в стенах дворца не люблю, поэтому кавалеры чаще всего получали отказ. Конечно, Эшли первая, кого Кайл пригласил на танец. Я смотрела, затаив дыхание. Она улыбалась той улыбкой, что предназначена для всех. Кайл любезен не более. Его рука едва касалась талии, словно не хотел подпускать ее ближе. Перед моим лицом Появился поднос с бокалом напитка, загородив танцующих. Я подняла глаза на лакея. Новенький, блондин, с серыми, но теплыми глазами. Он ухмыльнулся и ждет моей реакции. Я небольшой сторонник этикета, но сначала он должен был спросить. «Не желаете что-нибудь, мисс?» «Что это?» Я осторожно взяла бокал. Дворецкий Томпсон говорит, что это дорогой элитный напиток, быстро ударяющий в голову. Поэтому подавать его исключительным гостям, внушающим доверие. Я засмеялась. Он собой доволен, однозначно. Это я вызываю доверие? Нет, но это то, что вам сейчас нужно. Он встал справа от меня, кивая проходящим мимо гостям. «Простите вы», — прищурилась я, — «Новый лакей, мисс Валери, Уилл. Откуда вы знаете мое имя? Штат прислуги вас обожает. Только не говорите, это Эшли. Неужели завидует?» Отец просит ее держать дистанцию с подчиненными и при этом ожидает, что она станет народной любимицей. Здесь трудно отыскать золотую середину. Вряд ли брак с принцем Истона будет одобрен народом. Резко переменил тему он. Неужели слухи пошли? Это всего лишь предположение. Ничего же не решено. Уил сочувственно на меня посмотрел, будто я глубоко ошибаюсь. Что касаемо политических вопросов, их союз будет удачным. Оба сдержаны, тверды, решительны. Но любовь, они никогда по-настоящему не полюбит друг друга. Вас это должно обнадежить. Что, простите, ваше внимание приковано только к нему. Вы слишком наблюдательны и самоуверены. Это не ваше дело». Я не смогла не улыбаться и разозлиться. Он это тоже понимал. Хочу вселить уверенность, что любой мужчина будет вами очарован, кроме меня, разумеется. Не расстраивайте. Увы, мое сердце принадлежит другой. Как жаль, цокнула я. И кто же она? Подружка из родного города или местных служанок? Эти милые служанки — прекрасные девушки, отличные друзья. «Берите выше», — он указал на Эшли. «С ума сойти!» — воскликнула я. «Какая-то дама через три стола от нас вздрогнула и ушла с тарелкой кексов, что-то бормоча себе под нос и качая головой». Обычная реакция на подругу королевы. «Если король узнает, вы лишитесь работы». Продолжила я шепотом. Вы ему не скажете, с какой стати он так хорошо меня знает. Завоевать сердце Эшли все равно, что меня научить правильно держать вилку на завтраке. Вы же надеетесь привлечь внимание принца? Почему мне нельзя побороться за принцессу? Так, Уилл, на вас уже косо смотрит дворецкий. «Разносите напитки, иначе точно без шансов». Он подмигнул и ушел выполнять работу. Обычно лакеи молчаливы и свободное время проводят в своих комнатах. Уилл выходит за рамки правил. Ему также тесно в этом большом доме. Думаю, штат прислуги это внесет освежение и разнообразие и было бы здорово в жизнь Эшли.